Мэн. Весь следующий день я шарахалась от любой тени и старалась собрать осколки уверенности в себе, чтобы осуществить задуманное. Сантьяго хотел вызвать полицию, но мы оба быстро поняли, что это было бы бессмысленно, поскольку мне было запрещено покидать пределы гостиницы. А нападавшим на меня человеке Сантьяго мог рассказать лишь то, что он был в плащ-накидке, черных перчатках. И черной маски, что было вполне обычным для карнавала нарядом. Сантьяго пообещал мне, что не расскажет остальным членам семьи о нападении. Они и так поволновались. Я вернулась в свою комнату и с переменным успехом попыталась поспать. Мне снова приснился сон, в котором я преследовала кролика, но на этот раз по улицам Мериды. Затем я начала куда-то проваливаться. Чувствую, как за мной наблюдает существо в черном капюшоне с лицом совы, птицы смерти. Когда я падала, меня снова окружили голоса повелителей Шибальбы. Ночь выдалась беспокойной. Поздно утром Иза принесла мне кофе и тосты, а на десерт – International Геральд Tribune и одну из серьезных газет Мехико. Примечание. International Геральд Tribune. Выходящая в Париже ежедневная американская газета. Конец примечания. Видимо, Жан Пьеру пришлось выдержать бой с толпой репортеров, чтобы принести мне эти газеты. International Herald Tribune была мрачным изданием. Главным материалом стало печальное состояние мировой экономики. Казалось, что падение цен на нефть, нестабильность валют и падение на фондовых биржах были единственной повесткой дня. Также был отдельный материал о Мексике, который рассказывал об усилиях, пока безуспешных, замедлить падение Песа и вернуть уверенность мексиканской экономике и политическим лидерам. Одним из факторов, ослаблявших стабильность Мексики, было усиление активности партизанских формирований в Чиапас и неспособность правительства достигнуть соглашения с повстанцами, Которое могло бы положить конец войне. Многое строилось вокруг того факта, что силам повстанцев нравилась поддержка церкви. Интересная инверсия из более ранних времен, подумала я. В газете из Мехика был обзор дела детей говорящего креста, как его называли. Но, к счастью, в отличие от местных средств массовой информации, он не занимал столько места. Возможно, именно поэтому Жан-Пьер принес эту газету, а не местную. Статья, которую я читала, несмотря на растущее отвращение к подобным обзорам, тоже ссылалась на волнение в Чьяпас, предполагая, что между детьми и сапатистами существует связь, мысль которую я сочла весьма нелепой, учитывая, что, скорее всего, Алекандро и его друзья только играли в повстанцев. Экономические новости, которые сообщала газета из Мехико, тоже были невеселые. Фондовая биржа Мехико была неустойчивой, курс шел на снижение и царила истерия, так как почти ежедневно кто-то разорялся. Я задумалась о Гомесе Оресе. Как это все отразится на нем? Неустойчивость валюты не пойдет на пользу его бизнесу, который, похоже, размещается только в Мексике. «Быть может, ставка на туризм из-за низкого песа сделает его отель самым прибыльным делом в списке его предприятий, хотя я ни разу не слышала о том, чтобы гостиничный бизнес становился надежным способом финансовой безопасности. Отели постоянно меняли владельцев и закрывались, правда званые вечера он будет устраивать при любом раскладе». Франческа и Иза, Стараясь занять себя чем-нибудь в ожидании новостей от Алехандра, принялись упаковывать вещи Дона Ирнана, и я решила присоединиться к ним, чтобы не думать о своем собственном положении. Нож был спрятан в ванной комнате, там же, где и дневник, но мысль о нем жгла мне мозг, и я с нетерпением ждала, когда смогу избавиться от этого груза. Полиция вернула костюм Дона Ирнана, в котором он был найден, И мы упаковали его вместе с остальными вещами, чтобы отослать их в благотворительную организацию. Я еще раз ощупала от ворота на брюках. На ткани все еще оставались следы пыли. Затем, когда Иза с матерью занялись уборкой платяного шкафа и ванной комнаты, я проверила карманы. Я нашла только один предмет: на самом дне внутреннего кармана находился корешок какого-то билета. Это не был билет в кино. или на аттракцион. Мне показалось, что это был автобусный или железнодорожный билет, хотя я не была в этом до конца уверена. Последние буквы, ОЛИД, были единственным, что осталось от названия места назначения, если это был транспортный билет. «Часто ли Дон Эрнан выезжал за пределы Мериды?» – спросила я женщин семейства Ортис, самым обычным, как мне казалось, тоном. «В последнее время не слишком часто», — ответила Франческа. «Раньше он разъезжал по всему миру, он всегда где-то пропадал. А за последние пару лет он выезжал только для того, чтобы купить чего-нибудь для твоего магазинчика. До да месяц или два тому назад он ездил в Мехико, чтобы получить какую-то награду от университета. А так он сидел дома, иногда оставался на ночь в музее, он засыпал в своем кабинете, а когда просыпался среди ночи, то переходил спать на диванчик в комнате персонала. Переваривая эту информацию, я сунула корешок в карман джинсов и отправилась помогать убираться в комнате. Франчески было очень грустно, и она то и дело теряла самообладание, пока мы работали. Позже, тем днем, Иза пришла ко мне и сказала, Ты поможешь нам убраться и в комнате Донья Хосефины. Мы хотим разделаться совсем за один раз. В больнице сказали, что она вряд ли вернется. Я согласилась. Комната Донья Хосефины меня потрясла. Во-первых, в ней было очень темно. Жалюзи были закрыты. Иза сказала, что так было всегда. Комната походила на небольшой музей, словно из другой эпохи. Донья Хосефина привнесла несколько своих собственных предметов в обстановку комнаты. Маленькое кресло с вышитыми подушками, дамский письменный столик. Но самым поразительным был комод. Он походил на небольшое хранилище реликвий. Верх был покрыт отрезом черного бархата. На бархате, рядом с маленькой серебряной детской ложечкой, серебряной чашкой и бронзовой детской туфелькой, стояла очень старая тонированная сепия и фотография в серебряной рамке, на которой был запечатлен маленький мальчик, предположительно ее пропавший сын. Фотография была задрапирована черным крепом. В подсвечнике рядом с фотографией виднелись остатки свечей. В верхнем ящике комода, завернутая в материю, лежало пожелтевшее платье для крещения и капор, а также старые деревянные игрушки. Так, словно бы ребенок умер, что, насколько я знала, могло оказаться правдой. Смотреть на это было очень-очень грустно. Пока мы убирались, Иза спросила меня: не слышала ли я о том, что кто-то пытался проникнуть в больницу, где лежала Донья Хосефина? Я вспомнила полицейскую машину, которую я видела накануне ночью, но ничего не сказала. Кто-то бродил по коридорам. «И заглядывал в палаты», — сказала Иза. «Сестрам этот человек показался подозрительным, и они прогнали его. Или это сделала мать-настоятельница. Представляю, что он испытал». На лице Франчески мелькнула тень улыбки. Иза вычистила остальные ящики комода, в которых больше не было детских вещей, а только черные мантильи Дони Хосефины, веера, перчатки и еще то, что Изе показалось Очень экстравагантным черным шелковым бельем. Мне поручили убраться в платином шкафу. Пристрастия дон Ехесефины в одежде были весьма последовательны. Шкаф был забит черными платьями, длинными черными юбками и блузками в старомодном испанском стиле. На полке в шкафу стояли две коробки. В одной лежала пара очень красивых старинных кружевных мантилей, обе белые. и красивые белые кружевные перчатки, а также причудливая черная кружевная маска, идеально подходящая для бала маскарада. В другой коробке лежал альбом для газетных вырезок. «Думаю, Донья Хосефина будет не против, если я загляну в ее альбом», спросила я, когда мы закончили упаковывать вещи, на этот раз для того, чтобы оставить их на хранение в отеле. так как Франческа сказала, что в глубине души надеется, что Хосефина вернется. «Не думаю, что сейчас ее это волнует», — сказала Франческа, «поэтому я взяла альбом с собой в гостиную». На первой странице было несколько фотографий Хосефины и ее сына. На них она была в белом, как и ее сын. Пристрастие к черному вызвано исчезновением ее сына, а не ее мнимым вдовством, как все полагали. В дополнение к этим фотографиям Донья Хосефина хранила газетные вырезки и фотографии людей, которые что-то для нее значили. Самые последние вырезки были статьями об Изи и ее модном бизнесе или обзоры об отеле и еде, которую готовила Франческо. В более ранних газетных вырезках описывалась выдающаяся дипломатическая карьера Сантьяго, Также была небольшая статья из местной газеты, в которой рассказывалось о том, как местная футбольная команда из старшеклассников выиграла плей-офф благодаря блестящей игре Норберта Ортиса. Еще там были статьи о Дони Ирнане и его музее, и большой очерк о его работе с общинами аборигенов, нацеленной на сохранение культуры майя. Также там хранились старые приглашения на танцы, Званые вечера и торжественные балы, билеты в театры и на открытие галерей. Донья Хосефина, похоже, весело проводила время в мериде, и я была за нее рада. В вырезках было несколько упоминаний о таинственной даме в маске, которую видели на многих светских раутах города, и я поняла, для чего Донья Хосефине была нужна та элегантная маска, которая лежала в шкафу». Среди всех этих воспоминаний были статьи об успехах нескольких бизнесменов Мериды. Многие из них, без сомнения, удивились бы, если бы узнали, что информация об их финансовых и социальных делах была сохранена той, которая, как я догадывалась, была на тот момент их настоящей или бывшей любовницей. Одним из таких бизнесменов был Диего Гомес Ариас, о котором в более ранних заметках писали как о молодом и перспективном человеке. В самой первой статье много говорилось о его удачном бизнесе, связанном с ветряками. Очевидно, ему удалось получить лицензию на этот план раньше, чем крупным европейским и североамериканским производителям. Там же хранились объявления о его свадьбах, рождении дочери, о спуске на воду его первого корабля, открытии его роскошного отеля. Еще в альбоме было множество статей о грядущей шикарной вечеринке, которую он устраивал для мансерат. Очевидно, это был светский раут сезона. У доньи Хасефины был подробный отчет о делах этого человека, собранный за многие годы, и мне стало вдруг интересно, в чем причина такого внимания. Она была, по крайней мере, на двадцать или тридцать лет его старше. Может, она несла ответственность за его первый сексуальный опыт, с некоторым удивлением предположила я. У него явно была склонность к блондинкам. Или, возможно, было что-то еще. Помню, как она разволновалась, когда я упомянула его имя в больнице. Тогда я подумала, что она знает, что он как-то связан с гибелью Дона Эрнана. Возможно, так оно и было». Я подумала о своем более раннем предположении, касающемся его нынешнего финансового статуса. Тогда я думала, что даже если ему пришлось бы закрыть свой нефтяной бизнес, его другие предприятия продолжали бы приносить ему прибыль. Но теперь я не была в этом уверена. Возможно, он просто делал хорошую мину при плохой игре. И, по-видимому, у него была богатая жена. Я должна была это как-то проверить. Он был одним из моих главных подозреваемых, и я знала, что деньги были очень сильной мотивацией. Хотя как могло убийство Дона Ирнана поправить его финансовое положение, я не понимала. Я вернула альбом для вырезок в коробку и положила ее к остальным вещам Доньи Хосефины. Я горячо надеялась, что Франческа права, и Донья Хосефина вернется за своими вещами. Остаток дня я готовилась к побегу. Я одолжила Уиза большую сумку с ремнем через плечо и уложила в нее самое необходимое – туалетные принадлежности, смену белья, джинсы, футболки и пару вещей, которые, как мне казалось, могут понадобиться – фотографию Дона Ирнана и фонарик. Украдкой я вытащила из коробок с вещами Донья Хосефины, длинную черную юбку, мантилью, перчатки и веер, а также маску. У себя я примерила свой новый карнавальный костюм. Юбка, которая миниатюрной не доходила бы до пола, мне оказалась выше лодыжек. В талии юбка оказалась немного тесноватой, и мне пришлось застегнуть ее большой английской булавкой. А в бедрах, к счастью, она оказалась свободной. Я планировала надеть к ней черную рубашку с длинным рукавом. В конце дня я снова попыталась поспать. Жалюзи в моей комнате были плотно закрыты и не пропускали солнечный свет. В отель прибыл майор Мартинес и настаивал на личной встрече со мной, чтобы убедиться, что я все еще здесь. Наконец темнело. Я ждала, пока в гостинице не наступит тишина, затем оставила записку Изи, в которой просила ее не беспокоиться, и, если получится, уговорить Жан-Пьера воспользоваться своими банковскими связями и выяснить финансовый статус Гомеса-Ариеса, после чего я в последний раз выбралась через окно ванной комнаты. В юбке и с большой сумкой на плече это оказалось непростой задачей, но, в конце концов, мне это удалось. Я подождала, пока пара гуляющих пройдет мимо, затем спустилась по стене и со всех ног бросилась к пассу де Монтеха, где надела маску, мантилью и попыталась смешаться с праздничной толпой. Мой костюм был составлен очень грамотно, а вот плана действий я не обдумала. Я знала, что должна избавиться от ножа, пока я не сошла с ума, поэтому я последовала за толпой на площадь, и когда мы оказались возле музея, я быстро прошла по боковым улочкам, а затем через маленький внутренний садик. Убедившись, что никто меня не видит, я, объятая неподдельным ужасом, снова вошла в музей. Как можно быстрее я прошла на цокольный этаж в комнату фрагментов, затем подошла к столу Марии Бенитас и ее компьютеру, чтобы найти ящик, который был мне нужен. Скоро нож, как я надеялась, тщательно вытертый от следов моих пальцев, снова оказался в ящике. Мне, словно современной леди Макбет, показалось, что мои руки покрыты кровью, и это было правдой. Отчаянно протирая лезвие, я сильно поранила руку. Начало было не слишком хорошим. Я отправилась на поиски общественного туалета, и в нескольких кварталах от музея на автобусной станции нашла, что искала. Я промыла руку, сказав служащей, что перебрала на карнавале. ложь, которую она сочла забавной. Она даже оказала мне любезность и принесла йоты марлю, после чего я снова отправилась в путь. Проходя мимо кассы, я вспомнила о билетном корешке, который я обнаружила среди личных вещей Дона Эрнана. Я принялась наблюдать, как люди покупают билеты. По виду эти билеты походили на мой корешок. Я подошла к стенду, где были перечислены маршруты, Еще название которое бы оканчивалось на Олид, и я его нашла. Автобусы отправлялись туда почти каждый час днем и каждые два часа ночью. Это был Альядолид, располагавшийся примерно в ста милях на востоке от Мериды. Я купила билет и снова слилась с карнавальной толпой, ожидая двух часов ночи, когда отправлялся мой автобус. У меня оставалось очень мало наличных денег, только дорожные чеки. Но я нашла круглосуточный обменник. С меня там затребовали непомерный кассовый сбор. Зато не слишком интересовались такими вещами, как удостоверение личности, что было мне на руку, так как мой паспорт все еще находился у майора Мартинеса. Приближался час отправления. Я подождала до последней минуты, а затем села в автобус. В автобусе никто не обратил особого внимания на высокую женщину в черном одеянии, мантилье и маске. Возможно, пассажиры решили, что я ездила в Мериду, чтобы повеселиться на карнавале, а теперь возвращаюсь домой. Я направилась к свободному сиденью в глубине автобуса, в надежде, что водитель выключит свет, как только мы тронемся. Он так и сделал, и салон погрузился в темноту. Я очень устала и скоро задремала. Автобус сделал остановку в писте, но довольно скоро мы прибыли в Альядолид. Валья намного меньше мериды и, по сравнению с Меридой, не слишком годился для карнавала, поэтому я быстро сняла маску и мантилью и подняла юбку повыше. Я решила, что с таким небольшим багажом и нежеланием пускать вход кредитки на свое имя. Мне не удастся поселиться в приличной гостинице, поэтому к рассвету я нашла дешевую гостиницу, которая располагалась неподалеку от автобусной станции и в которой никто не стал интересоваться моим удостоверением личности. Я заплатила наличными за два дня. Это было невысокое грязное здание, в номере была только раковина, туалет и ванная располагались в коридоре. Кровать жутко скрипела, Мне было страшно раздеваться, поэтому, отдернув покрывало ужасного зеленого цвета и тщательно осмотрев постель на предмет клопов, я легла поверх простыней прямо в одежде. Со студенческих дней, да и в студенческие дни тоже, я никогда не останавливалась в подобных местах. У меня было единственное туманное представление о том, зачем я приехала сюда. Возможно, Дон Эрнан тоже приезжал сюда. но даже если это была правда, то я не знала, была ли это его последняя поездка. Я двигалась на автопилоте, следовала инстинкту. Две вещи я знала наверняка: мне нужно держаться подальше от Мартинеса и что было более важным, пытавшийся задушить меня прошлой ночью человек и все события последних дней: ограбление, убийство, исчезновение доколумбовых шедевров. нефритовая бусина во рту Дона Ирнана, даже Донья Ехосафина. Все это было как-то связано между собой, но как, я пока не знала. Я понимала, что мне нужно отдохнуть, и если я не буду думать, то смогу поспать, и, несмотря на обстановку, я скоро задремала. В полудреме в моем мозгу мелькнула мысль, что в календаре майя этот очень долгий день назывался Мэн. День... который ассоциировался с орлом и считался днем мудрости. Однако если я и стала немного умнее к концу этого дня, то я этого не осознавала.